Глава 19. К северу. На рассвете собаки были запряжены. Это были добрые животные, мало помалу нравы их смягчились, они начали цивилизоваться. Диок, конечно, мог бы гордиться участием, которое он принимал в их образовании. Он давал им уроки благовоспитанности, как англичанин, Он был крайне щепетелен и долго не мог дружить с собаками, которые не были ему представлены. Вначале дичился их, избегал, но, разделив вместе с ними одни и те же опасности, лишения и труды, он мало-помалу с ними сблизился. В шесть часов утра путешественники двинулись. Погода была отличная. Они обогнули залив, миновали Вашингтонов мыс и повернули на север. В семь часов конус маяка скрылся уже из глаз путешественников. За мысом начинался целый ряд заливов. Западный берег Новой Америки шел большими выемками. Во избежание лишних обходов путешественники, пройдя первые возвышенности Белевой горы, направились прямо к северу, через высокие склоны. Это значительно сокращало путь. Гаттерас хотел пройти эту прямую линию в 350 миль от форта Проведения до полюса, если только не остановит какие-нибудь непроходимые проливы или горы. Возвышенные равнины были словно покрыты неизмеримыми белыми пеленами, полозья быстро скользили по ним, и людям идти было легко. Термометр показывал плюс 3 градуса — Погода ещё не совсем установилась, то было ясно, то туманно. Дорогу легко определялась компасом. Стрелка становилась живее по мере удаления от магнитного полюса. Она более не колебалась. Правда, что миновав магнитный полюс, она повернулась к нему и стала показывать юг людям, которые двигались на север. Но это обратное указание не могло теперь никого спутать. Сверх того, доктор изобрел очень простое средство не сбиваться с пути и не прибегать каждую минуту к компасу. Определив направление, путешественники замечали какой-нибудь предмет на самом севере, мили за две за три, и потом шли на него прямо, потом они выбирали другой предмет по тому же направлению и так далее. Таким образом, они очень мало отклонялись от прямой дороги. В первые 2 дня они сделали по 20 миль в 12 часов, остальное время шло на еду и на отдых. Палатка достаточно предохраняла от холода во время сна. Температура всё поднималась. Местами снег совершенно стаял, местами ещё сохранял всю свою яркую белизну. Там и сям образовывались громадные лужи, иногда целые пруды. Иногда путешественникам приходилось брести по колено в воде. что впрочем ничуть их не огорчало. Вот тебе на, говорил доктор. Нежданная ванна, однако воде не дозволяется мочить нас в этой стране. Она должна здесь являться не иначе, как в твёрдом или газообразном виде. Что же касается жидкого её состояния, то здесь это злоупотребление со стороны госпожи природы. Лёд и пар это так, но вода Но да, не должно здесь быть. Альтамонт и Бель по пути стреляли куропаток, чистиков, гусей, серых зайцев. Серые зайцы переходили уже от доверия к страху, становились пугливее и не подпускали к себе близко. Без дюка охотники зачастую тратили бы понапрасну порох. Гатерас просил их не отходить далеко от саней. Время было очень дорого. Нельзя было рассчитывать больше, чем на 3 месяца хорошей погоды. Кроме того, надо было, чтобы всякий находился на своём месте у саней, когда предстояло переходить трудное место, узкую лощину, покатую равнину или что-нибудь подобное. В таких случаях все впрыгались или становились около саней и подталкивали или поддерживали их. Не раз доводилось даже совсем разгружать сани. На третий день, 26 июня, путешественники увидали озеро. Оно было в несколько десятин величины и ещё совершенно сковано льдом вследствие своего положения, защищённого от лучей солнца. Лёд был даже так крепок, что выдерживал тяжесть путешественников и нагруженных саней. Оно, казалось, образовалось давно и никогда не таяло. На это плотное зеркало не действовало полярное лето. Смотрите, сказал доктор. Это озеро никогда не тает. Вон по берегам какие сугробы сухого снега. Нижние слои принадлежат, вероятно, давно прошедшим годам. С этого места почва начала значительно понижаться, из чего доктор заключил, что Новая Америка не могла долго тянуться к северу. Почва мало-помалу стала ровнее, На западе чуть-чуть виднелось несколько пригорков, утопавших в голубоватом тумане. До сих пор всё шло благополучно. Путешественники страдали только от отражения солнечных лучей от снега. Это постоянное отражение могло наградить болезнью век, так называемую снеговую слепоту. Они путешествовали бы ночью, но ночи теперь не было. К счастью, снег начал уже таять и терял свою яркость. 28 июня температура поднялась до плюс 7 градусов, и это повышение сопровождалось проливным дождем. Путешественники не только стоически выдержали ливень, но даже с удовольствием его приветствовали. Он усилил таяние снега. Пришлось снова обуться в макосины из оленей шкуры и переделать полозья. Это, конечно, несколько замедлило ходьбу, но мало помалу всё-таки подвигались вперёд. Иногда доктор находил по дороге круглые или плоские камешки, вроде галек, сглаженных прибоем волн. На этом основании он полагал, что полярное море недалеко. Однако бесконечная равнина тянулась и пропадала из глаз. Страна не представляла никаких признаков жилья, ни хижины, ни памятника, ни искимосской юрты. Очевидно, мы первые ступаем по этой земле, говорил доктор. Гренландцы никогда не заходят так далеко, хотя тут был бы хорошее поживо для этих голодных охотников. Иногда вдали показывались медведи и следили за путешественниками, не выражая, впрочем, намерения напасть. Иногда виднелись многочисленными стадами мускусные быки и олени. Доктору очень хотелось бы изловить нескольких оленей и тем подкрепить упряжку, но олени были чрезвычайно боязливы, и взять их живьём было невозможно. 29 июня Бэлль убил лисицу Алтамонт застрелил мускусного быка средней величины. Он был удивительно ловкий охотник, и доктор всегда им восхищался. Какой вы отличный стрелок, Алтамонт, говорил доктор. Чудо что такое. Бык доставил свежую, очень вкусную пищу. Эти случайные хорошие обеды всем были приятны. Самые умеренные постники не могли удержаться, чтобы не бросить несколько жадного взгляда на свежую говядину. Доктор часто бронил себя за восторг при виде лакомого куска, смеялся и говорил: "Ну что ж делать? Грешен, грешен, а впрочем, же манить-то нечего. Еда вещь необходимая в полярных экспедициях". 30 июня путешественники против ожидания достигли местности неровной, как будто поднятой вулканической силой. Конусы и острые пики то и дело попадались и были значительной высоты. Поднялся сильный юго-восточный ветер и скоро обратился в настоящий ураган. Он нёся между утёсов и ледяных гор, свистел и поднимал снежные столбы. Буря скоро сменилась тёплою и сырой погодой. Началась сильная оттепель. Со всех сторон раздавался треск льда и грозный шум падающих лавин. Путешественники тщательно избегали дороги вдоль подножия утёсов. Они даже опасались громко говорить, потому что звук голоса, потрясая воздух, мог произвести падение ледяных глыб. Полярные лавины отличаются от швейцарских и норвежских своей страшной внезапностью. В Швейцарии и Норвегии сначала образуется незначительный ком, который увлекает снег и камни, попадающиеся ему на пути. Летит с постоянно увеличивающейся скоростью, вырывает совы лиса с корнем, разрушая деревни, но всё же употребляет на это некоторое время. В странах полярных Лавина падает сразу и тот, кто сам увидел, как она покачнулась по направлению к нему, будет уже неминуемо раздавлен. Не так скоро летит пушечное ядро, не так быстро поражает гром, полярная лавина отрывается, падает и давит в мгновение ока, при этом раздаётся страшный грохот и откликается какое-то странное эхо. скорее жалобное, чем громкое. Иногда глазам путешественников представлялись совершенно мгновенные преображения целого ландшафта. При сильной оттепели гора вдруг превращалась в долину. Это происходило от работы воды и льда. При дневной оттепели вода проникала в мельчайшие расщелины утёсов, Ночью она замерзала и, обращаясь в лёд, расширялась с такой силой, что камень трещал. Расколотый таким образом камень мог при дневной оттепели совсем расшататься и грохнуть, рассыпавшись на большие куски и мелкие осколки. Сила кипения, то есть с которой расширяется вода, обращаясь в пар, гораздо меньше, чем сила замерзания воды. Жителям северных стран известно, что даже толстая стеклянная бутылка трескается на морозе, если она наполнена жидкостью и закупорена. Но не всем известно, что лопаются даже толстые чугунные бомбы, налитые внутри водой, когда эта вода под влиянием мороза обращается в лёд. К счастью путешественники Видели эти лавины только издали. Местность, усеянная утёсами, уступами и горами, была необширна. И 3 июля они вступили в безопасную равнину. Но тут их поразило другое явление, которое долгое время было предметом внимания учёных. Они шли вдоль цепи холмов. Цепь эта была не выше 50 футов и тянулась, казалось, на несколько миль. Восточный её склон был покрыт снегом, но совершенно красным, как кумач. Можно себе представить всеобщие удивление и восклицания, даже некоторый испуг при первом взгляде на этот длинный алый покров. Доктор имел понятие о красных снегах и не замедлил рассказать спутникам, что снег этот встречается и в швейцарских Альпах. Что это за краснота, доктор? спросил Альтамонт. Это происходит от присутствия мелких организмов, Альтамонт. Учёные долго не могли решить, к животному царству их отнести или к растительному, но наконец открыли, что они принадлежат к семейству грибков. Доктор раскопал снег палкой и показал, что красный слой имеет 9 футов толщины. Нука Сосчитайте, сколько этих грибков на пространстве нескольких миль. Ученые насчитывают их до 43 тысяч в одном кубическом сантиметре. Красный снег редко встречается в природе большими пространствами. Отражение солнечных лучей от этого алого ковра производило очень странное действие. Оно придавало огненный оттенок всему окружающему, и скалам, и людям, и животным. Как будто всё это освещалось внутренним пламенем, а когда снег таял, то казалось, к ногам текут кровавые ручьи. Доктор, увидев это вещество на алых утёсах Бафинова моря, не имел возможности его достать, зато теперь он с величайшей радостью собрал его несколько бутылок. Он назвал эту алую местность кровавым полем. Они прошли её в 3 часа. И затем снова начались обыкновенные белые снега.